Почему мне противно то, что меня не касается, уже не касается? Откуда эта обида? Недовольная собой, я заснула. Второй день праздников прошел тихо. Мы спокойно коротали время. Настроение было так себе. После обеда пришли тетя Герда и дядя Пауль. Мужчины заговорили о политике, а мать заставила меня рассказать о работе. Вечером позвонил из ростока Ханнес, муж сестры. К телефону подошла мать. Она спросила про внучку. Мать сделала мне знак взять трубку и поговорить с Ханнесом, но я отрицательно покачала головой. Я увела тетю Герду из комнаты и прикрыла дверь. Так матери будет легче врать про сестру. Повесив трубку, мать передала всем приветы от Ханнеса. И я взглянула на отца. Он не поднял головы. Я почувствовала, что в нем все кипит. Если бы отец был верующим, он сейчас, пожалуй, проклял бы мою сестру. На следующий день я поехала за город фотографировать. Было холодно, и вскоре я озяпла. Согреться поблизости оказалось негде. Ни одного кафе, ни одной закусочной. И все же я вернулась домой только затемно. Зачем я вообще приехала к родителям? Нам нечего сказать друг другу. Однако на следующий год я снова поеду к ним, а еще через год опять, и так до тех пор, пока смерть не разлучить нас. И каждый раз я буду злиться на себя за то, что приехала, но мне никогда не хватит мужества порвать наши отношения, хотя, по сути дела, мы давно уже стали чужими. Вечер мы провели втроем. Вспоминали мое детство, наш городок Г. И давних знакомых. Отец был весел и разговорчив, как никогда, а мать прямо-таки сияла. Удивительно, что у нас такие разные воспоминания о прошлом. Годы, которые для меня были страшными, тяжелыми, казались им прекрасными, полными шуток и забавных историй. Вероятно, родители были счастливы в ту пору, когда я была так несчастна. Мы никогда не понимали друг друга. Вечер получился милым. Все было бы совсем хорошо, если бы один раз не возникла неловкая пауза, когда мать спросила о моих планах на завтра, а я ответила, что опять поеду фотографировать. Расходясь спать, мы обнялись и поцеловались. Как когда-то. Только это было так давно, что теперь представлялось невероятным. В воскресенье приехал Генри. На нем был коричневый костюм в крупную клетку, на голове широкополая шляпа. Таким я его еще не видела и чуть не упала со смеху. Я сказала, что он похож на конферансье из второразрядного шоу. Генри слегка обиделся за свой выходной костюм, которым надеялся произвести впечатление. Когда мы пошли в дом, он погладил меня и шепнул, что хорошо бы поскорее остаться вдвоем. Мать была ужасно рада приезду Генри. Она сочла это свидетельством доверия, залогом прежних хороших отношений между матерью и дочерью, у которых нет друг от друга секретов. Приезде езде Генри ей хотелось видеть подтверждение того, что нас с ней еще многое связывает. Мать суетилась вокруг него, принесла пирожных, печенье, спрашивала, не хочет ли он еще чего-нибудь. Видно, Генри понравился матери. Отец заговорил с Генри о его работе. Генри отвечал серьезно и рассудительно, поэтому отец тоже был доволен. Отца интересовали политика и производственные дела — поэтому он не любил, когда они говорили легкомысленно или пренебрежительно. Отец не доверяет нашему поколению и считает, что у нас недостаточно развито чувство ответственности. Он боится утраты идеалов, которые для его поколения были вне сомнений. Отец разочарован, мы не оправдываем его надежд. Он скептически и раздраженно относится ко всему, что несет с собой новое поколение.